Глава сороковая. И всё же Цяна приметная он у тебя больна и напоминает мне кого-то, задумчиво протянула Мари, вручив мне котомку полную снеди. Не вспоминай, Мари, не стоит, да и опасно это может быть, проговорила, грустно улыбнувшись до Павла. И своим скажи: не было нас здесь. Славная ты, Тетянка, да всё приключений ищешь, а говоришь не наша, хмыкнула женщина, крепко сжав меня в своих объятиях. Через секунду отстранилась, сурово вздвинув брови, произнесла: А ты смотри за ней. Наших по миру много, узнаю, что обидел. Приду, буду беречь, обещаю. улыбнулся Кеннет, закидывая за спину мешок, лукаво подмигнув, проговорил: "Сведимся ещё, Мария, обязательно сведимся. А вот же какой охальник, а глаза, что ночь безлунная всыркнула женщина, махнув нам на прощание рукой, пожелала: "Пусть будет путь ваш лёгок, и тебе лёгкой дороги, и благодарных зрителей, Мария". пожелала в ответ, торопливо зашагала по пыльной тропинке. Кеннет шёл рядом, время от времени бросал на меня задумчивые взгляды, но молчал. Понял, что сейчас мне не до разговоров, дал время прийти в себя и успокоиться. "Сянка, ты это, в случае чего знаешь, где нас найти?" запыхавшись, просепел Морти. догнав нас уже на развилке трех дорог, быстро сжал в своих медвежьих объятиях, добавил: место приметное, не спутаешь, оставишь знак и мы придем. Спасибо, Морти. Пробормотала, последний раз посмотрев сквозь пелену слез, на рванувшего назад друга, схлипнув пообещала: свидимся. Окончательно загрустив, молчаливо поднимала дорожную пыль. Я невидящий смотрела перед собой, широким шагом уходя всё дальше от серого и унылого городка Сарза, оставляя за спиной большой пустырь с разноцветными шатрами на нём. Где сейчас у сердца столи благанщики с зычными голосами зазывая прохожих попытать счастья в игре. Уходила все дальше от ставших родными и близкими людей, которые наверняка уже сменили холщовые рубахи и кожаные гамаши на атласные блузы, шляпы с перьями и добротные платья, превратившись в клоунов, жонглеров, метателей ножей и акробаток. Покидала скрипучие звуки шарманок. танцующих собак Линки и Брайда на ходулях, которые своей тростью наверняка уже сбивают шляпы с напыщенных гостей. Почему-то в этот раз было очень трудно прощаться с артистами. Хоть я и Кеннет пробыли с ними всего 2 недели. По ощущениям и сотням маленьких объятий, будь то рождение малышки Клер у Канатоходца Сатры, Или наконец удачное сальто у клоуна Теда. Всё это сближало нас с этими смелыми, отважными и справедливыми людьми. "Тат, нам в эту сторону", прервал мои воспоминания Ленни, осторожно коснувшись моего плеча, с сочувствием посмотрев, проговорил. "Когда всё закончится, мы пригласим их выступать во дворце". Ты думаешь, это когда-нибудь закончится? У Грема пробормотало, окинув взглядом зелено-желтые поля и петляющую пыльную тароку. Закончится, прошептал муж, взяв меня за руку, слегка ее сжал, чуть помедлив заговорил. Я и Тимс походили по Сарзо, слухи пособирали. Много стало недовольных правлением королевы. видно рей продолжил моё дело есть конечно ещё прикормленные сторонники её величества но судя по разговорам в трактирах их становится всё меньше хм ты стал доверять слухам простых людей невольно улыбнулась вспомнив как морщился кеннет слушая рассказ смерти о думах простых работяг должен признаться но я был изумлен, выяснив, что они располагают сведениями о политике и прочих перипетиях столицы больше, чем слуги во дворце. Рассмеялся мужчина, подав мне бутыль с водой. Теперь я понимаю Рэя. Он работает с такими личностями, от взгляда которых даже меня порой пробирает дрожь. А Рэй не в опасности. Его королева не... Не смогла произнести жуткое слово, которым сейчас страшат в каждом городке. Рейнорд не бывает в этом дворце, проговорил муж Кривоу, усмехнувшись. Для всех он прожигатель жизни, тот, кто тратит наследство своего деда. На самом деле Рей отличный стратег, и его люди те, о ком не любят говорить в домах знати, везде. И я удивлён, что его ищейки до сих пор не разыскали меня или тебя. Ты же официально мёртв, как впрочем, и прочим я напомнила мужчине, пнув ногой попавшийся на пути небольшой камешек, добавила: "До Вестерии 3 дня пути. Если нам удастся незаметно пройти главные ворота, то по городу я нас проведу". Хм, опять секреты. Широко улыбнулся муж, бодро шагая по дороге, подопнул мой укатившийся в его сторону камень. Пришлось поплутать немного, чтобы не попасть в лапы ищеек её величества. Проговорила, принимая пас, снова пнула камешек к его высочеству. Занятная забава, усмехнулся мужчина, пиная мне его обратно. В нашем мире эта игра называется футбол. Правда, пинают не камень, конечно же, а мяч. Две команды забивают его в ворота противника. Только не спрашивай о правилах. Я даже никогда не была фанатом этой игры. Но как и все, неоднократно видела её небольшие части. Какие игры у вас ещё есть? О, их полно. есть зимние и летние а ещё водные на песке поле принялась перечислять украдкой поглядывая на мужа брови которого поднимались всё выше от удивления точно ещё игра со шваброй есть но я не помню как она называется довольно забавная двое игроков протирают пол перед ползущей кеглей Кажется, побеждал тот, у кого это кегля дальше всего укатится. В твоем мире невероятное количество игр. Задумчиво пробормотал мужчина, чуть помедлив, добавил: «Можно несколько организовать и в мире Skyder». Только правила придется придумывать самим. Я, как в известном фильме, тут помню, тут не помню. Хмыкнула. Наверное, слишком сильно пнул в камень, который, отскочив от ещё одного, улетел в высокую траву. Идти вот так по дороге вдоль редких раскидистых деревьев, густых кустарников и бесконечных полей, греясь под лучами тёплого солнышка, было замечательно. Стараясь не думать о том, что нас ждёт в Эстеррии, Я безумлку рассказывала о своём мире, время от времени разъясняя Кеннету непонятные ему слова. И не знаю как, но наш разговор плавно перетёк в то время, когда я встретила ту странную бабульку. Хм. Есть в Ирвилии легенда о страннице. За дом, чего протянул мужчина, уводя меня с дороги в тенек под большое разлапистое дерево. К сожалению, я в детстве не особо слушал свою тетушку. Та часто рассказывала небылицы. Но вроде, как эта странница, приходит лишь к тем, кто ее звал, всегда в обличье старухи и отдаряет просителя вещью. которая приведёт его к своей судьбе не припоминаю чтобы я её звала буркнула устраиваясь на траве прежде проверив место на наличие муравейника неосознанно ты скорее всего мечтала встретить меня лукаво улыбнулся муж достав из моего мешка пирог вот она и привела тебя ко мне самомнение у тебя выркнула, принимая пирог и бутыль с отваром. "Ну, пусть будет так. И спасибо тебе. Мне стало чуточку легче. Я всегда выполняю свои обещания", загадочно проговорил Кеннет, вдруг резко обернулся, приложив палец к губам, призывая к тишине, прислушался, вскоре проговорил: "Лошади много" И они спешат. Ничего не слышу, прошептала, вглядываясь вдаль. Но кроме полей, редких деревьев и скрывающихся за горизонтом дороги, больше ничего не увидела. Они уже совсем рядом. Давай лучше идём подальше от дороги, произнесла, поднимая свой мешок с земли, предложила. Можно укрыться в поле за колоссями. Да, так будет лучше. Нет. Всё? Удивлённо прошептала, с недоумением взирая на искажённое яростью лицо мужа. На краю сознания отметила, что это было совсем не больно. Ощутимый удар, будто меня кто-то с силой толкнул, резкий укол и неприятное пощипывание. Сползая по стволу дерева, Слушая на краю сознания оглушающий, яростный, полный боли рёв раненого зверя, жмуясь от ослепляющего зелёного света, я наконец погрузилась в чёрную вязкую темноту.